Глава шестнадцатая. Нужен третий, решит Маргарита Александровна. Я хотела продать фотографии, признается Алиса. «Девятое августа, четверг. День теплой романтики. Уборку в кабинете сына Маргарита Александровна затеяла только с одной целью. Ей очень Очень нужен номер телефона Алисы. И если не здесь, то где его искать? На голубоватый файл, на фаршированный бумажками, она наткнулась практически сразу, благодаря чему зеленая лейка и влажная тряпка были забыты в считанные секунды. Посмотрев личное дело Бестужевых, Маргарита Александровна взяла телефонную трубку И, откашлившись, набрала номер. Пусть Максим потом ругается, сколько хочет. Десять минут она уж как-нибудь потерпит. А затем он махнет рукой и запрется либо в своей комнате, либо здесь, в кабинете. Тамара займется примирением и начнет монотонно тянуть. «Напрасно ты так реагируешь. Не надо замыкаться в себе». О проблемах необходимо разговаривать. Конечно, надо разговаривать. Кто ж спорит? И они обязательно поговорят, когда будет готов результат анализа. Да. Алиса, доброе утро. Это Маргарита Александровна. А, здравствуйте. Я бы хотела пригласить тебя на обед. «Сегодня днем ты не слишком занята?» «Но... вообще-то нет». Э, «Вот и отлично. Приезжай часам к трем. Сама доберешься?» «А, да». Маргарита Александровна попрощалась, нажала кнопку отбоя и прижала трубку к груди. «Ух, ух, ух!» громыхало сердце. Алиса с недоумением посмотрела на телефон. Вопрос первый. Почему ее пригласили? Вопрос второй. Почему она согласилась? Вопрос третий. Говорить маме или нет? Ответы. Непонятно. Конечно же, не из-за Кости. А, говорить, но не сразу. Она подошла к окну и посмотрела на двор. Серебристого БМВ нет, а Костя мог припарковать машину за углом, на стоянке, неподалеку от автобусной остановки или около подъезда другого дома, да где угодно. Но хотелось-то выглянуть и увидеть, а вдруг он больше за ней не следит и на обед к Маргарите Александровне не собирается. У Кости наверняка полно дел, и он о ней вовсе не думает. Ну, погладил по щеке, комплимент сказал. Ерунда! «Алиса, иди завтракать!» — долетел звонкий голос мамуле. «Говорить или не говорить?» «Не-а, потом, э -э, вечером» наложив на тарелку спагетти подцепив вилкой сосиску алиса плюхнулась на стул и проигнорировав предложенный кетчуп лениво принялась за еду вкусно озабоченно спросила дана и тут же схлопотала насмешливый взгляд еще как жуя ответила алиса никогда раньше не ела макароны с сосиской «Между прочим, я старалась. Ты сегодня куда-нибудь собираешься?» «Прогуляюсь, наверное». «Ты помнишь, что обещала больше не носиться с фотоаппаратом?» «И... А когда это я обещала?» — изумилась Алиса. Дана промолчала, положила в кружку с чаем ломтик лимона и покосилась на спагетти. Вот бы она сейчас проглотила их с таким удовольствием. Но нельзя. Диета. К тому же именно сейчас хочется выглядеть особенно хорошо. Ладно, нарушила тишину Алиса. Я подумаю, а у меня сегодня тренажерный зал, магазины и салон. А значит, увидимся только завтра. Не утрируй. «Перед работой я заскочу домой и приготовлю тебе ужин». «Мам!» Алиса перестала есть и, еле сдерживая смех, добавила. «Я тебе честно скажу, ты меня пугаешь!» «А почему мое естественное желание заботиться о тебе вызывает такую иронию?» «Надулась Дана» ритмично размешивая ложкой чай ладно не отвечай я и сама знаю вообще то если ты согласишься приготовить себе ужин сама то но я бы больше времени провела в салоне и поехала на работу прямо из кабинета косметолога ну или из солярия не знаю что успею а что нет не парься Я куплю какой-нибудь салат и колбасы или сварю пельмени. Когда ты перестанешь употреблять эти словечки? Не парься, безобразие. Дана укоризненно покачала головой и, сделав несколько глотков, поспешила в тренажерный зал. Уходя, она задержалась в коридоре и небрежно обронила. «Если тебе понадобится одежда...» Ну, возможно, юбки или платья, то загляни в мой шкаф. Не дожидаясь ответа, она юркнула за дверь. А, мамуля что-то заподозрила, решила Алиса и тут же одернула себя. А, о чем, собственно, речь? Все как всегда, и душа у нее на месте, а не где-то там, в облаках. Она подошла на этот раз кухонному окну, и вздохнула. Серебристого БМВ не было. Собираться на обед она начала в 12 часов. Долго думала, наряжаться или нет, и решила все же стащить у мамули какую-нибудь кофточку. Естественно, без рюшек и блесток. Выбор пал на короткую блузку с квадратным вырезом, зеленую, под цвет глаз. Материал сам по себе мятый, так что под джинсы очень даже подходит. Волосы Алиса распустила и хорошенько расчесала. Кудряшки немного расправились, но хозяйку этим не обманули. Она знала, стоит выйти на улицу, и все станет по-прежнему. «Нормально!» — оценила Алиса свое отражение и посмотрела на комод, заставленной косметикой. «Нет, конечно же нет, только блеск на губы и, и, и все». А «Николь Кидман отдыхает», усмехнулась она через минуту, расправляя плечи и вздергивая острый подбородок. «Выпроваживать Тамару» Маргарита Александровна начала в 13.00. Написала список пустячной мелочевки, которая ей якобы срочно понадобилась, вручила его будущей невестке и благословила на дорожку. Пускай съездит в Москву, проветрится, может, и себе заодно что купит. Вернется, скорее всего, часам к пяти. Ну и ладненько, ну и прекрасненько. Основная часть мероприятия, направленного на сближение с Алисой, будет позади. Как только за Томой закрылась дверь, позвонил Костя и спросил. — Не надо ли чего привезти? Как там насчет продуктов? — Не надо, не надо, — заверила его Маргарита Александровна, ехидно улыбаясь. — Все есть. — А чего нет, купит Тома. Точно? Абсолютно. Маргарита Александровна решила не утяжелять обед количеством блюд. Меню будет простенькое, но со вкусом. Легкий овощной салат, картофельное пюре, селедочка, голубцы, мясная нарезка, свекла с чесноком, сырное ассорти, зелень. Маслины, бутербродики с красной икрой. Возможно, и еще что-нибудь добавится, но это уже по ходу дела. Присоединив к фаршу рис, Маргарита Александровна задумалась. Не получится ли общение с Алисой натянутым? Согласится ли девочка приехать в следующий раз? Все же они мало знакомы друг с другом. Да и принадлежат кардинально разным поколениям. Нужен третий, решила Маргарита Александровна, и сразу же остановилась на кандидатуре Кости. Есть между ним и Алисой химия. Есть, протянула она, стряхивая в воду с зелени. А что? Получится замечательно да и ей самой спокойнее, все же поддержка рядом. Вытерев руки полотенцем, Маргарита Александровна бросилась звонить Косте. «Приезжай к трем», — скомандовала она, откидывая солба выбившуюся из прически седую прятку. «Я Алису позвала». «Зачем? Зачем? Тебя забыли спросить, зачем? Приедешь?» Вот и молодец. Мягкого хлеба прихвати, черного и белого. И не опаздывай. Понятно? Понятно ему, мысленно фыркнула Маргарита Александровна, вновь принимаясь за готовку. С Костей будет гораздо спокойнее, это уж точно. Замечательный сегодня день, очень удачно складывается и тамару удалось выставить и максим на своих бесконечных заседаниях скорее бы три часа улыбнулась маргарита александровна вынимая из холодильника заранее отваренную свеклу около дома северова на площадке выложенной фигурной плиткой стоял серебристый бмв Алиса вдохнула пропитанный ароматом рос воздух, выдохнула и сжала губы. «Мамочка, он здесь!» По пути она ломала голову. «Зачем Маргарита Александровна ее пригласила?» Объяснение пока напрашивалось только одно. Северов рассказал своей матери о появившейся дочке и у Той возникла масса вопросов, которые она собирается задать за обедом. Все это уже не имеет смысла. Игра закончена, и по-хорошему лучше держаться от семьи депутата подальше, но... Алиса оторвала взгляд от БМВ и направилась по дорожке к дому. Вчера она выгнала Костю. И он, наверное, обиделся. Она бы на его месте обиделась. И как же тяжело, как же тяжело постоянно думать о нем и врать себе, что ничего не происходит. Она хочет его увидеть, очень хочет. И ей жутко понравилось, когда он гладил ее по голове, когда расплетал волосы. Когда стоял рядом, она слышала, как он дышит. И если бы не находилась в глубоком шоке, то наверняка бы услышала, как стучит его сердце. И пусть это глупо, тысячу раз глупо. Двери, как и ворота, были открыты. Алиса зашла в гостиную и огляделась. А такое впечатление... Будто она не была здесь тысячу лет. «Привет!» — услышала она голос Кости и повернула голову направо. Она и не заметила, как он появился. Тихо, как всегда. «Привет!» На нем серые брюки и белая рубашка с короткими рукавами. Две верхние пуговицы расстегнуты. Он, кажется, взрослее, чем обычно. Стол накрыт, непринужденно произнес он, отступая назад. Алиса прошла мимо и почувствовала на спине острый взгляд. — Обиделся или нет? — Ты прекрасно выглядишь. Добавил он ровно таким же тоном, как вчера сказал «ты красивая». <звы> — <звы> Не обиделся. Алиса улыбнулась и резко остановилась. «Как всегда», — ответила она, не двигаясь. Рука кости скользнула по ее талии. Секунда, и он притянул ее к себе. Спина прижалась к его груди, и Алиса замерла, боясь пошевелиться. Он коротко поцеловал ее в рыжую макушку и еще раз куда-то за ухо. Раздался громкий голос Маргариты Александровны. И Алиса вздрогнула. Отпустив ее, он распахнул дверь и громко произнес «Алиса уже здесь!». Маргарита Александровна выплыла из кухни, как величественная каравелла, и внимательно посмотрела на гостью. Вся в мать, только глаза более глубокие, и характер, по всей видимости, другой. Максима характер. «Здравствуй еще раз!» Она радушно улыбнулась. «Молодец, что приехала! Мой руки и за стол! Костя, принеси, пожалуйста, хлеб!» В ванной комнате Алиса вымыла руки, даже два раза усиленно тянула время. Затем села на высокий круглый табурет, И закурила. Костя ее поцеловал. В макушку. И в ухо. Незабываемо. Что ты делаешь? Маргарита Александровна появилась на пороге совершенно неожиданно. Куришь? Ну да, пожала плечами Алиса, косясь на раковину. Пепел, пепел. Вот что я тебе скажу, девочка. Много лет назад я похоронила своего мужа. Он тоже курил и умер еще молодым от рака легких. В глазах Маргариты Александровны блеснули слезы. Потуши сигарету. Поверь мне, это куда лучше, чем потушить свою жизнь. Она нахмурилась и окатила Алису таким взглядом, что та тут же выполнила просьбу, которая больше походила на приказ. «И больше никогда, никогда, слышишь? Больше никогда не кури!» «Не буду», — мотнула головой Алиса, удивляясь собственным словам. Эта пожилая женщина произвела на нее сильное впечатление еще при первом знакомстве тогда в саду как то по дурацки захотелось ей понравиться а сейчас в голосе маргариты александровны было столько искренности и заботы непривычной заботы что иного ответа ей быть не могло алиса как в замедленной съемке включила воду и потушила сигарету. «Брошу курить, наверное», подумала она, тяжело вздыхая. За столом Маргарита Александровна не задавала никаких каверзных вопросов, чем очень удивила Алису. Немного рассказала о себе, о Максиме Юрьевиче, о муже, и усиленно кормила бутербродами с икрой И прочими закусками. Вы очень мало едите. Недовольно ворчала она, собираясь за горячим. Что один, что второй. Оба худые. А, обещаю съесть два ваших знаменитых голубца. Засмеялся Костя, разливая минеральную воду по высоким стаканам. Маргарита Александровна ушла на кухню а в столовой повисла минутная тишина. «А чего ты сегодня за мной не следил?» — спросила Алиса. «Решил, что смысла уже нет». «Почему?» «А как ты поступила с фотографиями?» Тонкая бровь Алисы вопросительно приподнялась. «А как я должна была с ними поступить?» «Со мной тебе не обязательно играть в кошки-мышки». Костя подался вперед и схватил Алису за руку. <смех> Попалась. Пустое занятие. Фотографии лежат у меня дома. Выдохнула она, глядя ему в глаза. И твои вопросы мне непонятны. Так уж и непонятны? Костя крепче сжал пальцы. А как насчет журнала «Желтая правда»? А никак. Он улыбнулся. Ты хотела продать снимки или собиралась отдать их просто так? Алиса сощурилась и высвободила руку. Первый раз она задумалась о том, что все недавние поступки Кости не являются искренними. Она часть его работы, и, возможно, таким образом он всего лишь стремится оградить своего начальника от проблем. Но как приятные его прикосновения. Что ж, она готова ответить на его вопросы. Костя смотрел на Алису внимательно, пытаясь угадать ее мысли. «Да дождись ты хотя бы результатов экспертизы, а потом будешь решать, что тебе делать с фотографиями. Отец он тебе или не отец, ты же сама толком не знаешь». И Северов, и твоя мать заблудились в трех соснах и выбраться не могут. Подожди. Нет, она их не отправила. <связь> Иначе бы не пришла сегодня в этот дом. Да, кивнула Алиса. Я хотела продать фотографии. Зачем? Я профессиональный папарацци и этим зарабатываю себе на жизнь ю пронеслось в голове кости вот тебе и кошки мышки наслаждаясь произведенным эффектом хмыкнула про себя алиса а теперь приготовьте тарелки для голубцов пропела маргарита александровна внося в столовую глубокое блюдо о если бы вы знали Сколько я промучилась с подливкой! Только попробуйте сказать, что невкусно, и не попросить добавки.